«Отлично, отступаем!» Скомандовала Черноснежка, и семеро аватаров начали бежать на восток, продолжая следить за эннами в небесах. Хотя им удалось уже трижды защититься от его атак, он продолжал лишь тихо извиваться на месте, несмотря на уровень агра. «Она что, отпускает нас? Может, у богов есть еще и характеры?» «Огненный Судзаков вспыльчив, а водяная Сейрию на удивление спокойна?» Вдруг задумался, продолжавший бежать Харой И сразу после этого он вновь услышал голос, который мог принадлежать лишь Эннэми. Женский, тихий, словно дуновение ветра над гладью воды, и ледяной, словно арктическая стужа. «Я устала от этих игр. Усните же в моём саду навеки, маленькие создания!» Длинный хвост встрепенулся. Точно как в тот раз, когда она перевернула им бронетранспортер. Но Харуюки и его друзья отрывались от эннами уже на 20 с лишним метров. С такого расстояния ее физические атаки не должны достать их. Расплывшийся от скорости хвост ударил не по ним, а по самому мосту. Раздался оглушительный грохот, и по тяжелым металлическим пластинам побежала ударная волна. Она быстро нагнала убегающих аватаров и заставила пошатнуться даже парившую над землей черноснежка. На землю никто не упал, но аватары потратили с полсекунды на то, чтобы восстановить равновесие. И, пользуясь этим, Сейрю вновь сверкнула рогами, а черные тучи над их головами заискрили. Такому тут же оперся ногами в землю и выгнулся. Но не успел он выпустить ракеты, игравшие роль громоотвода. Как накопившееся напряжение разрядилось фиолетовой вспышкой. «Нет!» Хароюки рефлекторно взмахнул крыльями изо всех сел. Он должен как-то защитить их от молнии. Даже если бы взрыв грома не убил их, аватаров бы парализовало электричеством, не дав бежать дальше. Их тактика учитывала то, что даже если вторичные Моуни, порожденные жалящим всплеском Такуму, ударят в невезучего Аватара, остальные могут унести его на себе. Но если парализует всех, это уже не поможет. И тогда следующая атака может оказаться для всех Ник смертельной. «А пусть лучше заденет только меня!» За счет своих крыльев Сильвер Кроу оказался единственным аватаром, который мог так быстро подпрыгнуть после ударной волны. Он взмыл как можно быстрее и раскинул руки в сторону. Из туч на его броню обрушились сразу пять молний. Ах! В тот момент, когда молнии поразили его тело, он ощутил даже не жар и боль, а просто шок, пронзивший его сознание. Мир перед глазами окрасился в белый цвет, исчез и уровень и энными. Осталась лишь его собственная шкала здоровья. Да, так и она была заполнена почти до предела, но теперь на огромной скорости убывала. Серебро, из которого сделана броня Кроу, отличный проводник. И потому его аватар уязвим к электричеству. И даже без учёта этого атака была невероятно сильной. Пожалуй, её силы хватало, чтобы убить его за один удар. Цитронкол! Словно издалека донёсся до него голос подруги детства. Посреди выжженного белого мира потекли зелёные частицы. Шкала начала обувать медленней и остановилась за мгновение до того, как полностью опустела. После этого она резко восстановилась, вернув ему состояние, в котором он находился до удара Моуни. Первый режим Завод Цитрона Лаймбелл откатил время для Сильверкроу на несколько секунд назад, вылечив... нет, отменив урон. Он избежал смерти, но от шока не избавился, и его дымящееся тело полетело к земле. Он с лязгом приземлился на могучие руки Сиан Пайла, поймавшего его... К счастью, вторичные Моуни, разлетевшиеся от него, ни в кого не попали, поскольку тут же послышался громкий голос Блэк Лотос. «Пайл, продолжай бежать! Все за Пайлом!» Повинуясь приказу, Такому побежал, прижимая к себе Харуюки. Голубые глаза за маской светились досадой. «Прости, Харо, защита от Моуни была моей работой!» «Ничего, это мелочь!» Кое-как выдавила из себя Харуюки, до сих пор не до конца оправившийся от паралича. И тут Сейрю пришла в движение. Она начала преследовать убегающих аватаров и вновь занесла хвост. Похоже, она опять собиралась на мгновение оглушить их, чтобы затем обрушить очередную особую атаку. «Второй раз не получится!» В ярости воскликнула Черноснежка. Хароюки тут же поднял голову, пытаясь рассмотреть, что она собралась делать. И тут он увидел, как Черноснежка вонзила кончик правой ноги в мост, развернулась с его помощью, а затем бросилась в сторону Сейрю. «Не смей, сэмпай!» Прокричал Харуюки, к которому вернулись чувства, и спрыгнул на землю. До сих пор немного пошатываясь, он резко расправил крылья и уже собирался взлететь, как его остановила маленькая ручка. «Доверься ей, ведь она твой родитель!» Прошептала ему Ника. Хараюки всё же остановился и начал следить взглядом за несущейся вперёд чёрной королевой. Высоко занесённый хвост Цейрю вновь исчез, превратившись в синюю дымку. Даже если бы она смогла уклониться от этой атаки, за которой не поспевал глаз, ударная волна подкосила бы её ноги. Но и защититься от атаки, которая смогла перевернуть целый бронетранспортер, не получив серьёзных ранений, трудно было бы даже Зелёному королю. Но когда хвост начал приближаться к ней на невероятной скорости, Черноснежка лишь раскинула клинки в стороны. Харуюки стиснул зубы, ожидая, что её фигуру, похожую на вырезанную из чёрного кристалла куклу, сейчас сметёт. Но тут Черноснежка почти нежно обвила клинками приблизившийся хвост, таивший в себе такую силу, что этот удар можно назвать самой сильной физической атакой, которую они когда-либо видели. «Дэсбай Эмбрейсинг» В воздухе сверкнул крест, и на мгновение всё смоукло. В тишине Харуюки увидел, как хвост, собиравшийся раздробить чёрную королеву, пролетел мимо неё. Вернее, не так. Терминальные мечи Black Lotus отрубили от покрытого ляписной чешуёй хвоста его последний метр. Именно этой техникой она в своё время лишила всех очков первого красного короля Ред Райдера, И именно благодаря своему умению убивать с одного удара и заслужила прозвище «Конец света». Кончик хвоста упал на железные плиты и, испустив в небо синий столб, распался. И только после этого Сейрю издала полный ярости рёв. Её тело судорожно извилось а когти заметались в воздухе. Со стороны туч загрохотал гром, словно откликаясь на неистовый гнев. Успешно предотвратив ударную волну, Черноснежка быстро развернулась и побежала в сторону Харуюки. «Наверняка её хвост скоро вновь отрастёт! Нам нужно успеть, пока этого не случилось!» Не успела она договорить, как Харуюки и остальные развернулись и вновь начали бежать. До границы моста, за которой начинался асфальт, оставалось 300 метров. В обычной дуэли такое расстояние преодолевалось практически моментально. Ну а сейчас казалось, будто каждую секунду растянули раз в 10. Возможно, если бы Сильвер Кроу взял двух человек и взлетел, а еще один оседлал бы Блат-Леопард, они могли бы передвигаться быстрее. Но этот вариант оставался на самый крайний случай. Драгоценная энергия Кроу нужна им на тот случай, если Сейрю всё-таки решится применить против них свою самую опасную атаку. Черноснежка быстро нагнала их, и дальше семь аватаров побежали вместе. Сиан Пайл, как самый тяжёлый аватар, бежал заметно медленней, но регулярно отталкивался от земли железным колом, чтобы поспевать за остальными. И мне нужно было даже оглядываться. Воздух дрожал от движений взбешённого дракона. Скорее всего, у неё оставалось время только на одну особую атаку. Увернуться от неё и побег можно считать успешным. Поскольку сотрясать землю хвостом она больше не могла, в этот раз Такому смог бы с легкостью защитить их от взрыва грома. Утай уже знала, что может освободить их от пут неизвестной замораживающей техники с помощью инкарнации. От водного дыхания их могла защитить Ника, призвав усиливающее снаряжение. Трудности могла вызвать только одна способность. «Пожалуй...» «Я вылечу свои раны вашей скорбью! Отдайте же плоды вашего времени!» В голове эхом раздался глубокий голос. Харуюки с шумом вдохнул, обернулся через плечо и увидел. В центре вскинутой правой лапы Сейрио, между сведенными когтями, начал формироваться черный шар. Немного прозрачный, нестабильно подрагивающий и похожий на каплю тяжёлой жидкости, оказавшейся в невесомости. По его гладкой поверхности пробегали фиолетовые искры. «Готовьтесь! Вытягивание уровня!» Напряжённым голосом воскликнула Черноснежка. «Наконец-то это случилось! Из всех техник, которыми владеет Сейрё, это по праву считалось наиболее опасной!» С помощью её устрашающей силы она смогла за одну битву опустить уровень Аквы Каррент, ветерана седьмого уровня, до 1 Харуюки глубоко вдохнул, отбросил страх и крикнул. «Я займусь этим! Бегите дальше!» Он расправил крылья, с силой оттолкнулся от моста и взлетел. Набрав небольшую высоту, он развернулся к Сейрю. Сзади послышались голоса. «Хару, не переусердствуй!» «И не забудь где выход!» Показав большие пальцы Чиури и Ника, Хароюки сфокусировался. И тут чёрный шар вылетел из ладони Эннэми. Вначале он двигался медленно, но стоило ему навестись на Харуюки, как шар резко ускорился и полетел в его сторону. Хароюки сдержал дыхание, глядя на то, как полутораметровый чёрный шар приближается к нему. Подождав, пока он подлетит поближе, дуэльный аватар резко набрал высоту. Тяжёлый шар с трудом развернулся по дуге и продолжил преследовать его. Во время штурма Имперского замка силами старого Неганебилас, Аквакарент, лидер отряда, ответственного за битву с Сейрио, проникла как можно глубже в её ареал, чтобы дать сбежать своим людям. В ходе битвы этот шар не раз её настигал. По её словам, шар, попав в Аватара, не исчезает, а поглощает его, после чего начинает отнимать накопленные поинты. Когда они достигают нуля, Аватара оглушает, и вместе с этим его уровень снижается на единицу. После этого чёрный шар исчезает. Это было бы страшно само по себе, но что ещё хуже, после снижения уровня потерянные очки не возвращаются. А значит, попадание следующего шара немедленно лишит аватар еще одного уровня. На стадии отбора очков из шара еще можно вырваться и таким образом избежать потери уровня. Но сделать это крайне трудно. Шар сделан из очень вязкой жидкости, и физические атаки против него почти не работают. Из дальнобойных атак не работают те, что полагаются на физические пули и лазеры, поскольку они будут пролетать сквозь шар. К тепловым атакам он тоже устойчив, аватар сварится внутри шара гораздо раньше, чем тот испарится. Карен предположила, что единственным эффективным методом борьбы с шаром является заморозка и разбивание. Увы, но ни у кого в их отряде нет замораживающих техник. В каком-то смысле лучше умереть, чем дать этому шару настигнуть аватар, но смерть на территории, охраняемой богом, с очень высокой вероятностью приводит к бесконечному истреблению, поэтому оставалось только одно. «Надо сбросить его с хвоста!» – приглушенно воскликнул Харуюки и развернулся. Перед глазами вновь появился выход с моста, а также черный искрящийся шар, быстро приближающийся к нему. При движении по прямой линии шар непрерывно и неограниченно ускорялся, но при резких поворотах неизбежно терял часть скорости. На мосту шириной 30 метров уворачиваться от него оказалось сложно, но если задействовать еще и вертикальную плоскость, другими словами, у Сильвер Кроу, благодаря его способности летать, появлялась возможность уклоняться от шара в течение достаточно долгого времени. Спасение Аквакарент было поручено Скайрейкер, а боевой отряд старался беречь энергию Харуюки именно для того, чтобы им было что противопоставить вытягиванию уровня.